Жюль Верн. 5 недель на воздушном шаре. Глава 22. Сноп света. Миссионер. Похищение при электрическом свете. Священник-лазарист. Слабая надежда на выздоровление миссионера. Заботы доктора. Самоотверженная жизнь. Полёт над вулканом. Итак, Джегсон стал направлять сноп электрического света в разные стороны. Наконец, он задержал его, яростно осветив одно место. Оттуда сразу донеслись вопли ужаса. Дик и Дж смотрели во все глаза на представившееся им зрелище. Баобаб, над которым почти неподвижно висела Виктория, рос посреди лужайки, между пали Кунджута с одной стороны и сахарного тростника с другой. Было разбросано штук 50 низких хижин с коническими крышами, а вокруг них кишело многочисленное негречанское население. Почти под самой Викторией, в каких-нибудь 100 футах от неё, стоял столб. У подножия его находился молодой мужчина лет 30 с длинными чёрными волосами, полуголый, худой, израненный, окровавленный, склонивший голову на грудь, как распятый Иисус. Выстриженные на макушке волосы говорили о том, что на этом месте недавно была тонзура. Это миссионер закричал Джо. Священник, бедняга несчастный, воскликнул Дик. Мы его спасём, уверял доктор. Спасём. При виде шара, похожего на огромную комету с ярко светящимся хвостом, негры понятно пришли в полное смятение. Слыша их вопль пленник поднял голову, в глазах его блеснула надежда. И не отдавая себя отчёта в том, что происходит вокруг него, он протянул руки к своим неожиданным спасителям. Он жив, он жив, радостно закричал Фергюсон. Слава богу, а ведь Дикари обезумели от страха. Мы его спасём. Вы готовы, друзья мои? Готовы, Самуэль. Нуджу туши горелку. Приказ доктора был тотчас же исполнен. Едва заметный ветерок нёс Викторию к пленнику, одновременно шар вследствие ожи... охлаждения газа мало-помалу спускался. Минут 10 Виктория купалась в волнах света, почти остановившись на месте. Фергюсон всё направлял на толпу ослепительный столб лучей, от которого негры, придя в неописуемый ужас, один за другим забились в свои хижины. Площадка опустела. Доктор был прав. Возлагая надежды на сверхъестественное появление Виктории, бросающей солнечные лучи среди ночного мрака. Корзина приблизилась к земле. Несколько смельчаков-негров, видя, когда добыча ускользает от них, вернулась, испуская громкие крики. Кеннеди схватил карабин, но доктор запретил ему стрелять. Миссионер не был даже привязан к столбу, это было лишнее при его крайней слабости. Он стоял на коленях, не имея сил держаться на ногах. В ту минуту, когда Виктория коснулась земли, охотник откинул в сторону свой карабин, схватил в охапку миссионера и вытащил его в корзину. В то же время Джо бросил на землю двух шагов. фунтовый баланс. Доктор был уверен, что Виктория должна тут же взмыть вверх, но вопреки его ожиданию, она поднялась на 4 фута внезапно и остановилась. "Кто нас держит?" в ужасе закричал доктор. С дикими крикиками к Виктории мчалось несколько декарей. "Ах!" воскликнул Джон, наклонившись за борт. Один из этих декарей уцепился за низ нашей корзины. "Дик, дик!" крикнул доктор. "Ящик с водой!" Дик сразу понял мысль своего друга и, схватив один из ящиков с водой, висевшись более ста фунтов, вышвырнул его за борт. Освободившись от балласта, Виктория сразу поднялась фунтов на триста, и толпа вся, что пленник уносится от нее в лучи ослепительного света, огласила воздух неистовыми воплями. «Ура!» — радостно воскликнул Кеннеди и Джо. Тут Виктория снова рванулась ввысь. И этот раз больше, чем на тысячу футов, Что случилось? спросил Кеннеди от толчка едва удержавшегося на ногах. Ничего, ответил Фергюсон. Просто этот негодяй наконец покинул нас. Джо быстро, нагнувшись над бортом корзины, увидел, как дикарь, вытянув руки, летел вниз. Как он несколько раз перевернулся в воздухе и наконец грохнулся о землю. Доктор разъединил провода, и наступила полная тьма. Был час ночи. Француз, лежавший в обмороке, открыл глаза. — Вы спасены, — сказал ему Фергюсон. — Спасен от мучительной смерти. — Да, — с печальной улыбкой ответил француз по-английски. — Благодарю вас, друзья. Но не только дни мои, а самые часы сочтены. Немного мне осталось жить. И миссионер, конец ослабленный, впал в забытие. Он умирает, закричал Дик. Нет-нет, ответил Фергюсон, склоняясь над французом. Он просто очень слаб. Давайте положим его под тёплым. Они осторожно уложили его на одеяло. Жалкое исхудавшее тело, покрытое шрамами, свежими ранами и ожогами. Доктор взял носовый платок, насыпал немного корпии и наложил её на раны, предварительно промыв их. Он действительно умело и ловко, как настоящий врач, всё это сделал. Затем вынул из своей аптечки, подкрепляющие средства и вылил несколько капель в рот миссионера. Тот едва имел силы прошептать: "Благодарю, благодарю". Доктор, видя, что больному необходим полный покой, опустил над ним тент, а сам снова занялся шаром. Викторию, учитывая присутствие на ней четверо пассажиры, освободили, в общем, от баланса в 180 футов, и она держалась в воздухе без помощи горелки. На рассвете лёгкий ветерок тихо понёс Викторию на северо-запад. Фергюсон подошёл к спящему миссионеру и несколько минут наблюдал за ним. "Если бы только мы могли сохранить спутника, посланного нам Богом", промолвил охотник. "Есть ли хоть какая-нибудь надежда?" "Да, Джик, при хорошем уходе на чистом воздухе. Сколько выстрадал этот человек", проговорил взволнованный Джой. "Ему нужно было больше смелости, чем нам".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 На следующее утро Виктория, поднявшись в воздух, слегка отклонилась к западу. День обещала быть великолепным. Вдруг больной несколько окрепшим голосом позвал своих новых друзей. Они тотчас же подняли края тенна, и он с наслаждением стал вдыхать свежий утренний воздух. "Как вы себя чувствуете?" спросил Фергюсон. "Как будто лучше," ответил больной. "А до сих пор, друзья мои, мне всё казалось, будто я вас вижу во сне". признаться я с трудом отдаю себя отчёт в том что случилось скажите кто вы такие как вас зовут я хочу знать это чтобы помянуть вас в своей последней молитве мы английские путешественники сказал фергисон пытаемся на воздушном шаре перелететь через африку и вот по пути нам посчастливилось спасти вас у науки есть свои герои сказал миссионер а у религии свои мученики откликнулся шотландец вы миссионер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 и невежественные, которых только церковь может наставить на путь истины. Фергюсон долго рассказывал миссионеру о его родной Франции. Тот жадно слушал, и те ей слёзы струились по его щекам. Время от времени он брал свои лихорадочно горящие ладони от руки Кеннеди, то руки Джо, и пожимал их. Доктор приготовил больному несколько чашек чаю, и тот поблагодарил. Наконец-то Медняга почувствовал некоторый прилив сил, смог приподняться и, видя, что он несётся по ясному небу, даже улыбнулся. Вы отважные путешественники, начал он. Ваше смелое предприятие завершится благополучно, вот увидите. Увидите ваших родных, ваших друзей, вашу родню. Вы несчастный так устал и ослабел, что его пришлось снова уложить. Несколько часов он находился в состоянии полной прострации. похожим на смерть. Фергюсон не отходил от него и не мог сдержать свои волнения. Он чувствовал, что жизнь покидает больного. Неужели, думал доктор, мы так скоро потеряем того, кого выручили из рук мучителей? Доктор снова перевязал кровоточащие раны страдальца и принуждён был пожертвовать большей частью своего запаса воды, чтобы освежить его пылающее в жару тело. Слово он самым нежным и разумным образом ухаживал за ним. К родцу Зумала-помалу возвращалось сознание, но, увы, не жизнь. Умирающий прерывистым голосом рассказал доктору всю историю. Когда он начал, Фергюсон попросил его говорить на родном языке. «Я знаю французский, а вас это не так утомит. Миссионер был родом из Британии, из бедной семьи. Деревня Арадон, где он рос, находилась в центре департамента Мубиан. Но рано почувствовал признание к духовному поприщу он. Однако ему мало были самоотверженной жизни священника. Он жаждал опасности и вступил в ордер миссионеров, основателем которого был святой Винсент де Паула. В 20 лет он покидает свою родину Для того, чтобы попасть на берега Африки, и оттуда с молитвой, преодолевая всякие препятствия, перенося всевозможные лишения, он пешком добирается до последних диких племён, живущих по притокам Верхнего Нила. Прошло 2 года, а дикари всё ещё не внимали его проповедям, не откликались на его пылкие призывы, неверно истолковали его хлеболюбе. и вот он попадает в плен к одному из самых свирепых племён где с ним очень плохо обращаются и всё же он учит наставляет молится когда дикари которые пленили его разбегаются после одного из частых побоищ с соседями и бросают его на поле битвы как мёртвого он всё же не считает возможным вернуться на родину и верный заветам своим продолжает скитаться по африке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 И злочастного миссионера почему-то обвиняют в этой неожиданной смерти и решают принести его в жертву. Почти двое суток для це его пытки. И ему предстоит, как верно подметил доктор, умереть на следующий день при ярком свете солнца, как раз в полдень. Услышав звук оружейных выстрелов, он инстинктивно кричит: "Ко мне, ко мне!" А когда до него доносятся с неба слова утешения, ему кажется, что всё это сон. Я не желаю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 Она была на 24 градусе восточной долготы и 4 градусах северной широты. Под нею из огнедышащего вулкана лились потоки расплавленной лавы и высоко взлетали огромные камни. Казалось, что над кратером вздываются огненные струи и низвергаются затем ослепительными каскадами. Зрелище было великолепное, но опасное. ибо ветер продолжал упорно гнать Викторию в сторону раскаленной атмосферы над вулканом. Раз нельзя было обойти это препятствие, надо было перелететь через него. Горелка зарабатывала вовсю, и Виктория, поднявшись на высоту 6 тысяч футов, пронеслась саженях в триоста от вулкана. Умирающий миссионер мог со своего ложа созерцать действующий вулкан, откуда вырывались ослепительные снопы огня». как это прекрасно произнёс он и как бесконечно могущественно и всеу всевышнево мы чувствуем его даже в самых страшных явлениях природы потоки раскалённой лавы прокрались через склоны гор словно огненным ковром нижняя часть виктории отражаясь в море плавания сияла в ночной темноте В корзине чувствовался сильный жар, и доктор Фергюсон стремился как можно скорее уйти из этого опасного места. К 10 часам вечера вулкан казался лишь красной точкой на горизонте, а Виктория, опустившись в более низкую зону, спокойно продолжала свой полёт. Глава 23. Гнев Джум. Смерть проповедника. Бдение над покойником. Безводная местность. Погребение, глыбы кварца, галлюцинация Джо, драгоценный балласт, открытие золотых пород Джо в отчаянии. И так чудесная ночь спускалась на землю. Обессиленный миссионер тихо дремал. «Нет, он больше не придет в себя», — проговорил Джо. «А ведь он так еще молод, бедняга. Ему и тридцати нет». Да, у него умирают на наших руках, подтвердил доктор в отчаянии. Дыхание его слабеет, и я бессилен что-либо сделать. Ах, негодзя ей, крикнул Джо, на которого иногда нападали внезапные приступы в гнева. Подумать только, что этот достойный проповедник нашёл ещё слова, чтобы пожалеть их, оправдать и простить. Посмотри, Джо, какой прекрасной ночь посылает ему Бог его последнюю ночь. Больше он не будет страдать. Вдруг француз прерывающимся голосом, что-то проговорил. Фергюсон подошел к нему. Умирающему было трудно дышать. Он попросил поднять края Тена. Когда это было исполнено, он с наслаждением вдохнул чистейший воздух, звезды трепетались над ним, а луна как бы окунула его белым саваном своих лучей. «Друзья мои», — сказал священник слабым голосом, «я умираю. Да поможет вам Бог завершить ваше дело. Да вернется к вам за меня». Мой долг благодарности. Не дайте упасть вам духом, ответил Кеннеди. Это лишь временный упадок сил. Вы не умрёте. Можно ли умереть в такую прекрасную летнюю ночь? Смерть пришла ко мне, возразил миссионер. Я знаю, что ж. Дайте мне встретить её лицом к лицу. Смерть начало вечной жизни, конец земных трудов. Поставьте меня на колени, братья, прошу вас, Кеннеди приподнял его Но бессильное тело свалилось ему на руки. Боже мой, боже мой, воскликнул умирающий проповедник, сжарился надо мной. Его лицо просияло вдали от земли радостью, которой не были им изведаны, среди ночи, пославший ему свой тихий свет над небесами, к которым он устремился. Точно в каждом чудесно вознесение, он как будто уже начал жить другой, новой жизнью. Собравшись силами, он благословил людей, которые всего один день так стали его друзьями, и снова упал на руки Кеннеди, по его лицу, с которого текли крупные слёзы. Умер, сказал доктор, наклонившись над ним. Умер. Три друга, точно сговорившись, опустились на колени и стали молиться. Завтра утром Спустя несколько минут, — сказал Фергюсон, — мы похороним его на земле Африки, земле, орошенной его кровью. Всю остальную ночь над телом по очереди дежурили доктор Кеннеди и Джо. Неедимым словом не нарушили они молчание, все плакали. На следующее утро подул южный ветер и тихо понес Викторию над обширным плоскогорием. Тут были и потухшие вулканы, и бесплодные лощины, вода, да и не было и следа.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 Но теперь, как объяснил своему другу Фергюсон, для спуска было необходимо выпустить соответствующее количество газа. Ведь при похищении миссионера пришлось выбросить весь балласт. Доктор открыл клапан. Во внешние оболочки шара часть водорода вышла, и Виктория спокойно опустилась на дно котловины. Не успела она коснуться земли, как доктор тотчас же закрыл клапан. Джо спрыгнул на землю и, держась одной рукой за борт корзины, другой стал кидать в нее камни до тех пор, пока вес их не сравнялся с его собственным. Теперь уже мог он начать действовать обеими руками. И вот когда Джо положил в корзину больше 500 фунтов камней, доктор и Кеннеди в свою очередь сошли на землю. Вес Виктории был уравновешен и теперь она уже не могла подняться с земли. Фергюсон Обратил внимание на то, что камней для установления равновесия потребовалось совсем немного. Они были необычайно тяжелыми. Всюду лежали обломки кварца и порфира. «Вот так странное открытие», — подумал доктор. В это время Кеннеди и Джо в нескольких шагах от него искали место для могилы. В выбранной ими лощине стояла невыносимая жара, словно в печке. Полуденное солнце почти совсем бросало в нее свои плавящие лучи. Сначала понадобилось очистить место от обломков скал. Затем была вырота могила достаточно глубокая, чтобы дикие звери не смогли добраться до трупа. В эту могилу друзья благоговейны опустили тело француза. Его засыпали землёй и в виде памятника навалили несколько больших обломков скал. Доктор стоял неподвижно, погружённый в свои мысли. Он даже не слышал, как товарищи звали его, чтобы отправиться вместе с ними на поиски какого-нибудь затенённого места. "О чём ты так задумался, Сьюмоэл?" спросил Кеннеди. "Я думаю о том, что застранные контрасты встречаются в природе, и как удивительны бывают случайности. Знаете, в какой земле погребён этот человек, так мало ценивший земные блага?" "Ты хочешь сказать, Сьюмоэл?" заинтересовался шотландец. "Представьте себе, «Этот священник, давший обет бедности, покоится в золотом руднике». «В золотом руднике?» — в один голос кричали Кеннеди и Джо. «Да», — спокойно подтвердил доктор. «Камни, которые вы небрежно отшвыривали ногами, содержат в себе золото». «Быть этого не может». «Не может этого быть», — повторял Джо. «В трещинах сланца вы легко можете обнаружить золотые самородки», — продолжал доктор. Тут Джо, как сумасшедший, бросился... к валявшемуся повсюду камням, Геннеди был не прочь последовать его примеру. — Да успокойся же, милый мой Джо, — обратился к нему Фигур... Фергюсон. — Нет, сэр, говорите, что вам угодно. — Да что ж ты, Джо, такой философ, как ты? — Эх, сэр, здесь уже не до философии. Подумай хорошенько, милый мой, к чему нам все это богатство? Ведь мы не сможем взять это с собой, — уговаривал его доктор. — Как не сможем взять? Хорошенькое дело! — Слишком большая тяжесть для нашей корзины, Джо. Я даже не хотел говорить об этом, чтобы у тебя не появилось напрасных сожалений. Как бросать всё это сокровище, подтвердил Джо. Бросить наше богатство? Оно ведь действительно наше. Всё это бросить? Бригись, друг мой. Как бы ты ни заболел от так называемой золотой лихорадки, смеясь, сказал доктор. Неужели покойник, которого ты похоронил, не преподал тебе урока? суетности всего мирского. Всё это хорошо, ответил Джо, но ведь за золото, золотые слитки, мистер Кеннеди, послушайте, продолжал Джо. Вы мне поможете собрать хоть несколько этих миллионов. Но что же мы с ними будем делать, бедный мой Джо, отозвался Кеннеди. Мы ведь являемся сюда не за богатством. Да и вывести мы не сможем его. Эти миллионы вещь тяжёлая, в карманах не положишь, добавил доктор Ну тогда нельзя ли эту самую руду взять с собой вместо песка как балласт, спросил Джо, прижатый к стене. Хорошо, вот на это я согласен, ответил Фергюсон, но с условием: не корчить гримас, когда нам придётся выбрасывать за борт 1000 футов стерлингов. Целые тысячи растерянно повторил Джо. Да неужели и вправду всё это золото, сэр? Да друг мой, Это место — резервуар, который природа веками набивала своими сокровищами. Этого золота хватит, чтобы облегчить целые страны, обогатить их. Тут в этом пустыне собраны сокровища Австралии и Калифорнии вместе все взятые. «И все это зря пропадает?» — воскликнул Джо. «Возможно. Во всяком случае, вот что я сделаю, милый мой. Тебе футешение». «Не так-то легко?» «Утешь с меня, сэр!» — уныло перебил его Джо. «Вот послушай, я незамедлительно определю, где находится это золотоносное место. По возвращении в Англию ты сможешь сообщить о нем своим соотечественникам, если ты так уж уверен, что золото их осчастливит». «Конечно, сэр, я сам вижу, что вы правы. Что же, покоряюсь, раз уж никак нельзя поступить иначе». значительно наполнен корзину этой драгоценной рудой и всё, что не её останется к концу нашего путешествия будет для нас чистым выигрышем тут жорж с жаром принялся за работу и вскоре он погрузил около 1000 фунтов драгоценного золотоносного кварца доктор улыбай наблюдал за его работой сам он в это время был занят определением места могилы миссионера взглянув на последний раз на камни под которыми покоился прах француза Пергисон направился к Виктории. Ему хотелось поставить хотя бы скромный крест над этой могилой, затерянной в африканской пустыне. Но в окрестностях не было ни одного деревца. "Бог примет это место", сказал он. Доктор был серьёзно озабочен и охотно отдал бы много золота за небольшое количество воды, ведь надо было заполнить запасы, которые сильно уменьшались от того, что пришлось выбросить ящик с водой, когда в корзину вцепился негр. В этих вражениях, в солнцем местах, воды не было, что сильно тревожило докторы. Огонь в горелке надо было поддерживать. И Фергисон уже начал опасаться, что воды скоро не хватит даже для утоления жажды. Подойти к корзине, доктор увидел, что она завалена камнями и не проронив ни слова, влез в неё. Канади также занял своё обычное место, а за ними забрался Джон. Бросив алчный взгляд на оставшиеся в котловине сокровища, доктор Зажок горелку, змеевик стал нагреваться. Искорки газа расширился, но Виктория не сдвинулась с места. Джо молча с беспокойством посматривал на Фригесона. Джо обратился к нему доктор. Тот ничего не ответил. Разве ты меня не слышал? Джо знаком показал, что слышит, но не желает понимать.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 Ты сам прекрасно видишь, что горелка действует, но наша Виктория не поднимется, пока ты не сбросишь чай с баланса. Джо почесал за ухом, взял самый маленький кусочек кварца, взвесил его сперва в одной руке, потом на другой, подбросил. В нем было фунта три или четыре, и в конце концов выбросил. Виктория не шелохнулась. «Ну что, — проговорил он, — мы все еще не поднимаемся?» Нет, ещё, ответил доктор. Продолжай. Кеннеди рассмеялся. Джос бросил ещё десяток фунтов, но Виктор и по-прежнему оставался на месте. Джо побледнел. "Эх, ты бедняга", промолвил Фергюсон. "Пойми же, Дик, ты и я вместе взятые весим, если не ошибаюсь, немногим больше 400 фунтов. И раз руда заменяла этот вес, тебе придётся выбросить по крайней мере такое же количество. Целых 400 футов", жалобно воскликнул Джо. Да, ещё немного, чтобы подняться. Ну смелей. Джо принялся выкидывать балласт. Испуская тяжёлые вздохи, время от времени он приостанавливался и спрашивал: "Ну что, поднимается? Нет, стоим на месте. Право же сдвинулись?" воскликнул он наконец. "Продолжай, продолжай", скомандовал Фергюсон. Но Виктория поднимается, убеждён он в этом. "Говорят тебе, бросай". вмешался Кеннеди. Тут Джо с отчаянием схватил целую глыбу и вышвырнул ее. Виктория в тот же миг поднялась футов на сто. И, попав в благоприятное течение, вскоре взмыло выше окрестных гор. Теперь Джо сказал доктор, у тебя осталось еще целое состояние, и если только удастся сохранить до конца путешествия весь этот кварц, ты будешь обеспечен на всю свою жизнь. Джо ничего не ответил и с довольным видом улегся на своем каменном ложе. «Ты только подумай, — дико обратился Фергюсон к своему другу, — какое могучее действие оказывает золото даже вот на такого превосходного малого? А вообще столько страстей, сколько жадности, сколько преступлений мог бы породить такой золотой рудник! Как это печально! На этот день Виктория пролетела 90 миль по направлению к западу и была теперь на расстоянии 1004 миль от Занзибара». Глава 24. Ветер спадает, близость пустыни, недостаток воды. Ночи на экваторе, беспокойство Самуэля Фергюсона, истинное положение вещей, решительные ответы Кеннеди и Джо. Ещё одна ночь. Итак, Виктория, зацепившись якорем за одиноко растущее почти высохшее дерево, всю ночь простояла совершенно спокойно. Это дало возможность путешественникам хоть немного выспаться, в чём они очень нуждались. Утром небо снова стало прозрачно-ясным, а солнце жгучим. Виктория поднялась в воздух после нескольких тщетных попыток, доктору всё же удалось напасть на слабое воздушное течение, которое понесло их к северо-западу. "Мы еле движемся", заметил Фергюсон. "Если не ошибаюсь, мы сделали половину нашего пути приблизительно за 10 дней, а при скорости, с которой мы летим теперь, нам, чтобы закончить его, пожалуй, потребуется целый месяц". Это тем более достаточно, что нам грозит опасность остаться без воды. Но мы найдём её, отозвался Дик. Невозможно, чтобы в таком огромном пространстве не встретиться с какой-нибудь родничок. Очень бы хотелось этого. А уж не груз леджой замедляет наш ход, спросил Кеннеди, желая подразнить славного малового Ему это доставляло удовольствие потому, что была минута, когда он сам поддался золотой лихорадке. Но ничем не высказав своего увлнения, он мог выступить теперь в роли философа. Впрочем, говоря всё это довольно шутливым тоном. Джо жалобно посмотрел на шотландца, но доктор ничего не ответил. Он думал не о бестийного ужаса, а о необъятных просторах Сахары. Это тревоги и печали в воспоминаниях о происшествиях последних дней, настроение у путешественников заметно изменилось. Они мало говорили, каждый был погружён в собственные мысли. Казалось, ни один караван ни разу не осмелился пройти по этим пустынным местам. Иначе бы видны были следы стоянок, бились бы кости людей и животных, и здесь не было ничего. Чувствовалось, что вот-вот и безбрежные пески одни воцарятся в этом унылом крае. Однако отступать невозможно. Если бы хоть воды было достаточно, но ее оставалось всего-навсего 3 галлона. Фергюсон выделил один из этих галлонов для утоления невыносимой жажды, вызываемой палящим сноем. Было уже 90 градусов. А два оставил для питания горелки. Они могли дать только 480 кубических футов газа. А горелка расходовал около 9 кубических футов в час. Значит, воды может хватить только на 54 часа полёта. Это было точное и правильное математическое вычисление. Всего 54 часа, заявил доктор своим товарищам. Я оставил для питья лишь один галлон воды, и нам надо очень скупо её расходовать. Что ж, сам Выдый нам воду отозвал с охотник. «Совершенно верно, дорогой Дик. Тогда не стоит вздыхать и жаловаться. Это нам не поможет. А за три дня мы что-нибудь придумаем. Теперь же будем осматривать места». За ужином воды было отмена, каждому очень немного. Зато и в грог пришлось влить больше водки. Но ее надо было остерегаться. Она столько освежала, только вызывала жажду. Виктория провела ночь в огромном котловане. находящемуся всего в восьми футах над уровнем моря. После тихой ночи с ее звездной россыпью наступил такой тихий безветренный день. С раннего утра солнце уже палило, в пять часов доктор дал сигнал к отправлению. Но с тяжким, как свинец в воздухе, Виктория долго оставалась неподвижной. Фергюсон мог бы избежать этой палящей жары, поднявшись в верхние слои, но для этого пришлось бы израсходовать много воды, что теперь бы... было немыслимо. Доктор ограничился тем, что держался на высоте 100 футов, и лёгкий едва заметный ветерок потихоньку нёс их к западу. Завтрак состоял из небольшого количества мясных консервов и пемекана. До полудня Виктория едва пролетела несколько миль. Что же делать? Мы не можем двигаться быстрее, заметил доктор, ведь не мы командуем ветром, а он нами. Да, дорогой Самуэль, как бы теперь нам пригодился какой-нибудь двигатель. Без сомнений, Дик, если бы только для него не требовалось воды, а так как без воды он не обойдется, наше положение было бы нисколько не лучше. Да, к сожалению, еще и не запретен двигатель для воздушного шара. Воздухоплавание находится в таком же положении, в каком пребывало судоходство до изобретения парового двигателя. «Проклятая жара!» — воскликнул Джо, утирая под солба. «Будь только у нас вода!» "Это же раб оказалось нам в услугу", ответил Фергюсон. "Она ведь расширяет водород, и потому горелка не нуждалась бы в таком сильном пламени. Но правда, будь у нас достаточное количество воды, нам не надо было бы так дорожить ей. Ах, проклятый дикарь! Из-за него мы лишились целого ящика драгоценной жидкости. Разве ты жалеешь о том, что сделал Сьюэлл?" "Нет, Дик. Как можно жалеть о том, что мы избавили этого несчастного от ужасной смерти?" Но, что говорить, те ста футов воды, которые нам пришлось выбросить, сейчас бы не помешало. Но сделали мы хотя бы полпути, спросил Джо. По расстоянию да, но во времени нет, если только ветер не усилился. Ветер же, к несчастью, все слабел. И все же, сэр, нам нельзя жаловаться, вмешался Джо. До сих пор мы удачно выходили из-за труднений, как ни в чем не бывало. Воду мы непременно найдем, поверьте моему слову. Между тем, местность с каждой милей все понижалась и понижалась. Под вечер Феругессон убедился, что в это изнойный день они едва пролетели 20 миль. Когда солнце скрылось за резкое очертание горизонта, над нашими путниками нависла душная тьма. Следующий день, четверг, 1 мая. Дни чередовались с удушающей водой. монотонностью. Каждое утро походило на предыдущее, в полдень так же, как и накануне падали на землю отвестные, палящие лучи. Также спускалась на землю ночь, хранившая в своём тенистом лоне запас жары, наследие прошедшего дня. Едва заметный ветерок напоминал дыхание умирающего и, казалось, каждую минуту был готов замереть. В каждом этом тяжёлом положении Фергюсон не впадал духом, но человек закаленный, он сохранял спокойствие и хладнокровие. С подзорной трубой в руках он пытался, сматривал в горизонт, уходили последние холмы. Перед ним простиралась необъятная пустыня Сахара. Хоть он и не показывал этого, но взятая им на сегодня ответственность не могла не угнетать его, ведь это он увлек за собой друзей. «Пытаться переступить границы возможного?» Может быть, Бог оставит за более отдалённым будущим право исследовать этот неблагоприятный континент. Все эти мысли, как бывает в часы уныния, мелькают у него в голове. Ведь пройденный путь он знает, а о том, что ждёт их впереди, нет. И вот мучимый угрозами совести, Фергусон решает откровенно поговорить со своими товарищами. Он ясно обрисовал им положение вещей. указал, что сделано и что ещё осталось сделать. В крайнем случае можно вернуться или хотя бы предпринять такую попытку и попросил друзей высказаться в свою очередь. У меня нет другого мнения, кроме мнения моего доктора, ответила Джо. То, что он может вытерпеть, могу и я, и даже больше. Куда он отправится, туда и я. Я, дорогой мой Самуэль, из тех, которые приходят в отчаянии. Никто лучше меня не знал, каковы могут быть опасности подобного путешествия, и я об этом тебе говорил. Но душою и телом я в твоём распоряжении. И так вперёд, смело можешь положиться на нас обоих. Благодарю вас, друзья. Теперь выслушайте меня, сказал Фергюсон. По моим вычислениям, мы находимся не дальше 300 миль от Гвинейского залива. Пустыня стала быть, не может тянуться бесконечной, тем более что побережье населено и обследовано довольно далеко вглубь страны. Если понадобится, мы направимся туда, и маловероятно, что мы по пути не встретили кого-нибудь у оазиса или колодца, где могли бы возобновить наш запас воды. Но вот чего нам не хватает, так этого ветра, а без него Виктория будет неподвижно висеть в воздухе. Покаримся же свои участи и будем выжидать, сказал охотник. Продолжение всего этого бесконечного дня, каждый из трёх воздухоплавателей тщетно всматривался вдаль, но там увы, ничего не было. При заходе солнца земля совсем перестала двигаться под ними. Горизонтальные лучи огненными полосами протянулись на необъятные равнины. Это была настоящая пустыня. Путненьки за этот день не пролетели 15 миль. потратив при этом как на коленоне 135 кубических футов газов на питание горелки и две пинты воды не имеющих восьми для уталения страшной жажды ночь прошла спокойно слишком спокойно доктор ни на минуту не сомкнул глаз